Давайте людям хорошие советы. Для некоторых людей нарушать такое правило очень просто, но большинству придется много над этим потрудиться. На самом деле, если вы можете не давать людям советы, то лучше этого и не делать. Я знаю, что это непростая задача, но очень важная. Просто чтобы уточнить. Нормально, если вы посоветуете другу, сочетается ли его рубашка с брюками, Или какое вино лучше подходит к определенному блюду? Или где лучше менять шины? Я здесь говорю о советах, касающихся сферы чувств. Стоит ли бросать подружку? Что делать с мамой, у которой трудный характер? Уходить ли с работы? Часто это действительно важные решения, поэтому еще важнее, чтобы вы не вмешивались и не советовали, как поступить. Суть в том, что все подобные вещи основаны преимущественно на личных чувствах. а это чувство вашего друга, а не ваши. Только он может знать, что чувствует на самом деле, что будет испытывать, если события будут развиваться так или иначе, о чем пожалеет, а о чем нет, каковы нюансы ситуации или отношений. Это обдуманные решения, которые не принимаются вдруг, и вы не поможете здесь своими готовыми ответами. К тому же, что если вы окажетесь неправы? что если друг последует вашему совету, и ситуация обернется ужасно для него. Или наоборот, он не прислушается к вашему совету, и все обернется ужасно. Или он не учтет ваш совет, и все будет замечательно, что тогда он подумает о вас. Или же, и такое достаточно часто случается, вы посоветуете ему расстаться с подружкой, объяснив, почему она вам не нравится, или почему вы ей не доверяете, а они в итоге останутся вместе. И ваш друг будет знать, что вам не нравится его спутница или вы ей не доверяете. Вот вы оказались в очень неловком положении. Поэтому лучше держите рот на замке. Вы не знаете, как будет лучше. Оставьте своего друга в покое, пусть он сам примет решение. Это не значит, что у вас не будет возможности его поддержать. Вы можете подобрать ему факты и цифры, связанные, например, с рынком труда, если он хочет уволиться с работы. И вы уж точно можете задавать ему вопросы, только разумные. По твоим ощущениям, как ты будешь чувствовать себя спустя пару лет, если сейчас расстанешься со своей девушкой? А потом, а как ты будешь чувствовать себя через пару лет, если вы останетесь вместе? Вы также можете помочь другу, подсказав варианты, которые он, возможно, упустил. Если ваш приятель раздумывает, не уволится ли с работы, Вы можете спросить, не хочет ли он подождать и посмотреть, не дадут ли ему вскоре повышение, или спросить босса о вакансиях в компании, или уйти на внештатную работу, или просто, пока не подавать заявление об увольнении до тех пор, пока он не подыщет новую работу. Только не говорите ему, какой вариант лучше на ваш взгляд. Ваше мнение не важно, потому что это не вас касается. О, это правило 38, буквально в каждой бочке затычка. Только ваш друг может знать, что для него лучше, потому что только он знает, что чувствует. Правило 68. Не давайте людям советов.